Новости. Места для учащихся все были обособленными. Для каждого выделялся один стул и один небольшой стол. Свободное место находилось в самом конце аудитории, что позволило мне с удобством наблюдать за остальными учащимися. В целом, внешне, кроме меня, разумеется, выделялась лишь Аня своими волосами. Их синий цвет сильно контрастировал с красной формой Академии. Пока поднимался, мельком посмотрел на нее, но она сделала вид, что меня не замечает. Похоже, на что-то обиделась. Нужно будет узнать причину. Все же мы нужны друг другу, и стоит поддерживать нормальные отношения. Заметил Виктора. Он хоть и не привлекал внимания, но если присмотреться, то можно увидеть разницу между ним и другими учащимися. Этой разницей было наличие более развитого тела. Почти все маги имели хорошую фигуру, но он выделялся даже среди них. Скорее всего, это связано с его архаичным способом использования заклинаний, что переводит часть нагрузки на физическое тело. Виктор и некоторые другие учащиеся изредка посматривали на меня, видимо, чтобы утолить свое любопытство, но я не делал ничего особенного. Внешне выглядело так, будто я спокойно слушаю преподавателя. А Дырка, же, смотрящий на меня с пышущим ненавистью взглядом, когда я проходил мимо него, никак не показывал свой интерес. Интересно, как именно он собрался осуществить свои угрозы о моем убийстве. Оценивая одногруппников, я поделил их на три категории. Первыми были те, кто испытывал по отношению ко мне открытую неприязнь и никак этого не скрывал. Их оказалось шесть человек, включая Роберта И так получилось, что все они сидели рядом с ним же И, скорее всего, являлись его подчиненными Наверняка среди сторонников АДРКС были те, кто не будет показывать свои истинные эмоции на публику Поэтому я, на всякий случай, не буду рассматривать себе в команду людей, сидящих рядом с Робертом Можно было, конечно, заранее запросить у игрока информацию, кто кому подчиняется и симпатизирует Но, опять же, не успел из-за незапланированной задержки в тренировке. Поэтому пока буду ориентироваться на свои ощущения и наблюдения. А потом обязательно обращусь к Зайцеву, а лишним точно не будет. Он сам не присутствовал в аудитории, значит, попал в другую группу учащихся. Это было удобно. Все равно я не планировал брать его к себе в команду, так как сомневаюсь в нем, как в бойце. Во второй категории были явно симпатизирующие мне люди. Таких, к моему удивлению, набралось аж девять человек. В их число я включил Аню, хоть она в данный момент делала вид, что меня нет, но уверен, это временное явление, Виктора и еще семь человек, которые часто оборачивались, посматривая на меня. В их взглядах, помимо любопытства, я и увидел симпатию. Плюс мне помогла интуиция, сообщившая, что вот среди этой семерки я и найду двоих оставшихся кандидатов себе в команду. Конечно, если смогу уговорить Виктора и Аню, в ином случае придется искать не двоих, а четверых. К третьей категории относились все остальные. Пока что условно назвал их нейтральными. Большинство из них, скорее всего, придется в ближайшее время мысленно перенести в первую категорию. Но пока они не проявили себя, рубить с плеча и вычеркивать их из возможных союзников не буду. В какой-то момент вернулся мыслями к игре с преподавателем. Если подумать, то я, возможно, слишком хорошо подумал о нем. Ведь он мог остановиться и признать поражение не из-за понимания того, что нехорошо напрямую воздействовать на учащегося. Была вероятность, что мой уровень навыков его действительно впечатлил, и он решил меня проверить. А так как я слишком быстро оправился от его атаки, продемонстрировав слишком высокий уровень, он мог решить не нагнетать ситуацию дальше. Мысль в целом жизнеспособная. Однако сомневаюсь в том, что Джек Грант способен на подобное. Все же он слишком резко реагировал на мои слова. Подобное не стыкуется с расчетливым человеком. Тем не менее, надо будет порасспрашивать Аню и игрока насчет стандартного поведения этого мужчины и его уровень влияния. Если он обычный преподаватель, и за ним не было замечено никаких амбициозных поступков, то смысла беспокоиться нет. В ином же случае стоит понять, он один или за ним кто-то стоит. Так как при первом варианте Грант опять же для меня безобиден по причине невозможности вредить личному ученику ректора. А вот при втором могут быть нюансы. Лекция длилась уже час, но выделить что-либо необычное у других учащихся я не смог. Поэтому, невзирая на преподавателя, являющегося опытным магом, использовал специфическое сканирующее плетение. Подгадав момент, когда он активировал встроенный в кафедру массив иллюзий, чтобы продемонстрировать искажение структуры заклинаний при их применении в подземельях, я активировал свое плетение. Попытка скрыть свои действия таким образом не самая лучшая, но этого оказалось достаточно. Во всяком случае, Грант никак не отреагировал на мои действия. Результатом сканирования стало понимание, кто из присутствующих на каком круге по местной классификации находится. Выходило, что из всей группы лишь три человека, включая меня, были магами третьего круга, остальные либо второго, либо первого. Преподаватель оказался магом пятого круга. Достойный результат. Многие, дожившие до преклонных лет, не могут похвастаться подобным, а он выглядит вполне молодо. Конечно, маги способны в значительной мере корректировать свою внешность. Да и в целом сильные представители этой касты живут намного дольше. Но сомневаюсь, что Грант менял или улучшал свою внешность, так как его лицо, если рассматривать более пристально, было несимметричным и с дефектами. На одной щеке было множество ямочек на коже. На самом деле странно, что он не воспользовался хотя бы иллюзией, чтобы скрыть эти недостатки. Все же аристократическое общество любит и ценит красоту, а любое отличие обычно воспринимает негативно. Возвращаясь мыслями к результатам сканирования, выходило, что я, Виктор Торп и еще один неизвестный маг, по мнению окружающих, можем претендовать на звание гениев, ведь третий круг – очень высокий показатель для нашего возраста. А так как я планирую в ближайшие месяцы пройти еще одну инициацию, то нужно уже сейчас задуматься над тем, каким образом я буду скрывать свой круг развития в дальнейшем. Быть магом четвертого круга в стенах Академии будет немного проблематичней. В таком случае я стану слишком сильно выделяться. Даже с учетом того, что я смогу выжать из подобной ситуации плюсы, минусов все равно получу больше». Отвлекшись от одногруппников, решил немного послушать преподавателя. Он говорил интересные вещи, при этом не сухим языком, и наглядно демонстрируя их с помощью массива иллюзий. Однако для меня все это было бесполезно. Сильно сомневаюсь, что узнаю новую информацию раньше четвертого потока, на который так и не смогу перейти, если верить предсказанию Ани. В итоге я просто слушал и наблюдал, как слушают другие. Конечно, стоило бы подумать на тему развития предприятия рода, но именно сейчас мысли о бизнесе наводили еще большую тоску, чем слова преподавателя. А так как еще не отошел от затяжной тренировки, решил дать себе немного времени, чтобы просто посидеть, не думая ни о чем. Шел третий час лекции, когда профессор решил сделать перерыв на обед. По идее, это должно было произойти раньше, однако из-за меня расписание немного сдвинулось. Но в целом это не вызвало у учащихся сильного раздражения. Все равно сегодня весь день был занят именно Грантом, и он мог его варьировать как ему угодно, не срывая занятия другим преподавателям. После объявления перерыва многие решили отправиться в столовую. В их числе был и я. Однако далеко от своего места отойти мне не дали. Дорогу мне перегородили четверо подчиненных Роберта, как раз из тех, кто не скрывал своего отношения ко мне. «И какой трюк ты использовал на этот раз? Снова прихватил с собой артефакт?» Слова были сказаны в агрессивной форме и сопровождались высокомерными улыбками. Осмотрев наглых одногруппников таким же высокомерным взглядом, я мысленно их оценил как недостойных внимания. Трое из их компании были магами первого круга, и лишь один второго. Так как они точно служили Роберту, то было странно услышать упреки про артефакты». Ведь на дуэли именно он их использовал. Долго с ними дискутировать у меня не было желания, поэтому ответил достаточно жестко, специально накаляя ситуацию. Если вы потеряли достоинство и добровольно решили вылизывать зад более влиятельному роду, это не значит, что другие согласны с вами. Тем более гордиться подобным рабством. Сильно сомневаюсь, что вот этих людей Роберт действительно приблизит к себе в будущем. Уверен, они просто разменная монета и удобные временные подчиненные. От этого я и дал такое наименование. Очень сомнительное удовольствие, как по мне». В ответ на эти слова их лица исказились от гнева, но они так и не кинулись на меня. Я продолжил. «Что касается моих способностей, то если бы вы занимались саморазвитием, а не выполнением чужих приказов, тогда, может, и добрались бы до моего уровня». Взял небольшую паузу и до того, как мне успели ответить, договорил. «Когда-нибудь». Один из них, видимо, самый адекватный, решил высказаться, при этом выбрал не самый убогий вариант и произнес его нейтральным тоном. «Раньше ты говорил по-другому». Однако он был прерван самым сильным из них, магом второго круга. Вот его тон нейтральным точно назвать было нельзя. «Какие к черту способности? Ты источник открыл совсем недавно, что-то о себе возомнил». «Странно слышать такое. Получается, они еще не видели записи моего выступления в княжестве, или думают, что это постановка, а не настоящий бой?» «Но по их поведению понятно, что они не догадываются о моем круге». «Для тех, кто в курсе, думаю, выглядит странно есть магов первого круга на мага третьего. Он сделал шаг ко мне и попытался схватить меня за пиджак. Но я поймал его руку за запястье, не дав этого сделать». Этот агрессивный тип пытался вырвать руку из моего захвата, но ему никак не удавалось это сделать. Пока он не обратился к магии, мой переход к активным действиям будет расценен как вероломное нападение. Поэтому я решил надавить на него, разумеется, словесно. Ведь если он даст мне возможность, я законно покажу свои текущие силы. И это избавит меня в будущем от подобных мелких наездов. «Ты намного слабее меня», — осознал Я постарался произнести эти слова максимально надменным тоном. Он кидал на меня гневные взгляды, но так и не попытался использовать магию или ударить меня второй рукой. При этом молчал. Однако его друзей не устроило такое развитие ситуации, и они решили меня окружить. Но их поползновения были прерваны. Из-за их спин раздался голос Виктора Он был не похож на тот, что я слышал в княжестве. В данный момент его голос источал силу и уверенность в себе. «Рут, что тут происходит?» Парни сделали шаг назад, отстранившись от меня. Я ослабил захват, и Рут выдернул руку. Он нацепил на лицо деловую улыбку и, развернувшись к Виктору, вежливо произнес. «Виктор, тут не происходит ничего интересного. Просто решили поговорить с Марком, ведь мы так давно его не видели». «Было ясно, что наследник рода Торп имеет навык давить на этих ребят простым взглядом. Сильно сомневаюсь в том, что это так. Скорее всего, они боятся не его лично, а род, стоящий за его спиной. Благода...» Я хотел поблагодарить Виктора и сказать, что не стоит вмешиваться. Я в состоянии самостоятельно разобраться с подобной мелочью, но не успел. По всей аудитории раздался довольно громкий звук удара в ладоши. Посмотрев на вход, мы увидели, что те учащиеся, что успели выйти из помещения, возвращаются обратно. А у кафедры, вместо недавно вышедшего преподавателя, стоит Зара. Неожиданная встреча. Я, конечно, планировал ее сегодня увидеть, но не в такой обстановке. Она, как и Грант ранее, усилила голос магии и произнесла. «Вынуждена вас задержать, чтобы сделать объявление». «Я думала, вы уже устраивали перерыв, но не переживайте, с вашим преподавателем я договорюсь, и время обеда не пострадает». Ее лицо озарило милая улыбка. Видимо, чтобы даже те, кто решится возмутиться заранее, оказались в невыгодном положении. Ведь пререкаться со столь милой девушкой – это неблагодарное занятие, в 90% случаев останешься в дураках. Встретившись с ней взглядом, я заметил, как она мне подмигнула. Кстати, ее глаза на этот раз были ярко-зелеными. Тем не менее, невзирая на милую улыбку, на зеленые глаза и внешний бодрый вид, ее внешность мне показалась странной. Я не мог понять, что изменилось, но воспринимать ее молодой девушкой стало сложнее. Она как будто повзрослела на пару лет. Спустя чуть меньше, чем минуту, все вернулись на свои места и ждали, пока Зара объяснит, почему не дает им сходить на «законный обед». Хоть они и не возражали касательно задержки первой части лекции, но их уже отпустили на обед, поэтому большинство дали волю своему аппетиту, и теперь ждать возможности отправиться в столовую было более тягостно. Мой, вроде как еще временный учитель, осмотрела аудиторию. Убедившись, что все ее внимательно слушают, она, наконец-то, перешла к объяснениям. «Сначала я хотела бы представиться. Меня зовут Зара Форс». «С сегодняшнего дня я ваш новый куратор вместо Гвен Уильямс». «Гуэн Уильямс» — так звали женщину, которую я предупреждал о том, что меня не будет на территории академии, прежде чем начать тренировку. А вот то, что Зара решила сменить работу с безопасника на куратора учащихся, это действительно неожиданно. Остальные тоже были удивлены. Некоторые даже позволили себе выразить свое удивление довольно громко». но были проигнорированы девушкой, стоящей за кафедрой. Тем временем она продолжила. Это была первая новость. Зара взяла небольшую паузу и слегка торжественным голосом произнесла. «Вторая заключается в том, что теперь многим из вас будет легче попасть по земелью, принадлежащей Академии. С этого года решением заместителя ректора критерии для тех, кто хочет стать временным наемником Академии, снижаются». Теперь принимаются учащиеся уже со второго потока. Ее слова вызвали неожиданную реакцию. Некоторые откинулись на спинке стула, и по их позе было видно, что они недовольны. Но было немало тех, кто проявил интерес, либо очень умело делал вид, что заинтересован. Вижу, не все понимают, о чем я говорю, и что это вам даст. Временными наемниками называются... Дальше она провела краткий курс, кто это такие, какие привилегии за это даются и чем придется заниматься. Получалось довольно выгодное предложение, во всяком случае для меня. Основная причина, почему многим было выгодно пойти работать на академию, это почти бесконтрольный доступ в подземелья, принадлежащие ей. Разумеется, пока человек считался учащимся академией. Были, конечно, и обязательные миссии в виде сопровождения или зачистки территории, но их количество было фиксированным и прописывалось в договоре. Однако имелось и два больших минуса. Первое – это как раз-таки требование подписать магический контракт. В нем, помимо условий, было указано, что маг обязуется отработать на академию несколько лет, чаще всего пять, после окончания обучения. В целом, надобность получения подобных привилегий, как и внеплановое посещение подземелий, была не нужна отпрыскам сильных родов. Тем более, они бы никогда не согласились работать на академию после ее окончания, во всяком случае на должности наемника. Из этого вытекал второй минус. Так как сильные рода не соглашались на это предложение, остальные тоже не сильно горели желанием. Среди учащихся сложилось мнение о том, что заключение подобного договора приведет к понижению их репутации. По мнению большинства, тот, кто соглашается на подобное, подписывается в своей некомпетентности и отказывается от самостоятельности. По сути, это было так, но для некоторых не было особой разницы. Так как они были слабые и их род не имел подземелья, то им оставалось либо служить академии, либо другим аристократам. Я почти уверен, что не прольсти Роберт Адеркас, попытавшийся на меня наехать парней, и не будь эта должность столь негативно воспринимаема другими учащимися, они были бы не против стать наемниками Академии. Тем не менее, в моем случае подписание договора не приведет к репутационным потерям. Ведь я являюсь учеником ректора, но все уже знают, что его сейчас нет в стенах Академии. Поэтому, если я стану временным наемником и буду работать на Академию, Мне не предъявят, что я потерял свою репутацию и продался ей, ведь я уже, по сути, часть Академии. Скорее, большинство подумает, что из-за своих отношений с ректором я вообще не подписывал договор, а просто пользуясь привилегиями без необходимости потом отработать несколько лет на Академию. А надобность отработки после окончания обучения в любом случае не является проблемой, если я верю в то, что начнется война». Важным моментом было, что потребуется заключить магический договор, однако я и так хотел проработать создание ложного астрального тела. Вот у меня и будет шанс протестировать мою задумку перед менее опытными магами, чем Тихомир. Есть небольшая вероятность, что мне в связи с моим статусом даже не придется его заключать. Но в настолько оптимистичное стечение обстоятельств я не верил. Немного отстранившись от обдумывания плюсов и минусов, мне в голову пришла не очень радостная мысль. Почему именно сейчас Академия решила снизить требования для наемных людей? Неужели они тоже знают о надвигающейся войне и начали готовиться к ней? Вполне возможно и такое. Это были быстрые выводы, но такая скользкая тема требует более вдумчивого подхода. Что касалось работы на Академию, тут нужно заранее узнать, как в таком случае будут обстоять дела со сбором команды. Можно ли мне одному вступить, при этом быть лидером команды учащихся, иметь привилегии работника Академии? Или я могу набирать только тех, кто согласится работать на Академию? Множество различных вопросов крутились в голове, их я планирую задать Заре. Надеюсь, ее отношение ко мне не ухудшилось после нашей последней встречи, и она даст правильный ответ. Да и стоит попытаться вытянуть из нее информацию, куда исчез ее дедушка. Вдруг она в курсе». Выступление нового куратора группы заняло минут 20, после чего она отпустила всех, пообещав, что договорится с Грантом о смещении перерыва. Мне бы хотелось сразу перехватить ее и поговорить, но часа выделенного на обед будет мало, да и от еды я точно отказываться не намерен. Поэтому сейчас лучше успеть уладить вопрос с Аней или хотя бы выяснить причину ее недовольства. Нужная мне девушка в этот момент уже выходила из аудитории, мне следовало поспешить. Вдруг она направится не в столовую? Тогда выяснение ситуации затянется, чего хотелось бы избежать. Надеюсь, в этот раз мне никто не будет препятствовать, а то могу и не сдержаться, что приведет к лишним проблемам.